Глава 18. К сожалению, проконсультироваться с профессором Юлиане Хопсомном мне не удалось. Лучший в мире специалист по рунической магии отбыл в экспедицию. Разумеется, я отправила ему письмо с магическим вестником, но нисколько не надеялась на быстрый ответ. Юлиане Хопсон был известен, помимо прочего, страстной любовью к письмам, может быть, даже такой же страстной, как и его любовь к рунам. Понятное дело, что по электронной почте он не переписывался никогда и ни с кем, вообще не заглядывал в свой ящик. Но и на магические вестники отвечал весьма неохотно. Ладно, пока попробуй расшифровать сама. Студентов я оставила в лютеции разбираться с доставшейся Серилу Банши. Ехать в форнак одной мне не хотелось, и я взяла с собой Марджери. А туда нужно было именно что ехать. Понятно, что я бы не смогла открыть портал в место, где я ни разу не бывала. Ближайший стационарный портал был от Варнага практически на таком же расстоянии, как и Лютеция, в милях в 400-х. Ну, может, чуть меньше. Но всё равно пользоваться им смысла не было. И мы отправились туда на поезде. Благо Восточный экспресс, идущий из Лютеции в Константинополь, делал остановку в Валахаве, всего-всего в 100 милях от замка. Экспресс Симплом Восток был великолепен. Синие золотом вагоны, хрусталь люстр, сверкание начищенной меди, стюарды в смокингах, а какой ужин, а какие вина. Нет, я ни разу не пожалела о том, что доплатила немалую сумму к заказанным службой билетам в спальный вагон обычного поезда, и 18 часов провела в королевской роскоши. Впечатлённая Марджери пришла в мою купе, подёргивала за все ручки, попрыгала на диване, сказала: "У меня не хуже" и ушла переодеваться к ужину. В Валахах мы прибыли точно по расписанию, в четверть третьего. Сине-золотой стюард распахнул дверь вагона, опустил подножку и вынес следом за нами небольшой чемоданчик Марджери и мою видавшую виды дорожную сумку. На фоне великолепия оставленного нами поезда она выглядела вовсе уж неприлично. Впрочем, этих людей и не людей я скорее всего никогда больше не увижу, так что волноваться не из-за чего. До замка нам предстояло добраться на экипаже местного офиса службы безопасности. Водитель службы, обладатель невероятных чёрных усов, ожидая нас, покуривая возле экипажа. Потрясённая Марджри так засмотрелась на эти усы, что чуть не села мимо сиденья. Но всё отрезвилось, и мы отправились в путь. Издалека форнак было почти не видно за кронами высоких деревьев. Постепенно открывались стены серого камня, угловатые башни с небольшими окошками, забранными решётками. Засохшие плети ядовитого плюща и колючек, ещё недавно обвивавших стены, Возле распахнутых Настей швартов никого не было. Бригада Серебряного Ворла, да? Задала я вопрос в пространство. Никто не ответил. Наш экипаж выехал в ворота и остановился. Серая стена ограждала прямоугольный двор, в глубине которого располагалась жилая часть замка. Окованная железом дверь, ведущая внутрь, была плотно закрыта. Магическим зрением я видела запирающую магическую формулу. Похоже, нам тут рады, сказала Марджери. Усатый водитель стал бочком продвигаться к экипажу. Я размяла пальцы и начала распутывать заклинание. За открывшейся дверью виден был длинный темный коридор, ведущий вглубь здания, и две лестницы наверх справа и слева от коридора. Никто живой так и не появился, несмотря на то, что распахивая дверь бухнула о каменную стену. Марджери. Окликнула я секретарьшу, заглядывавшую в тёмный коридор. Она ойкнула и повернулась. Садись в экипаж. Если через полчаса и не выйду, и не подам никакого сигнала, отправляйся с водителем обратно в Валахов, и из офиса службы свяжись с Аравашалем. Пусть шлёт подмогу. Хорошо? Сигнал как обычно? Да, иди, не отвлекай меня. Я не чувствовала опасности там в здании, но если я ошибаюсь, эта ошибка может оказаться смертельной. А лучше перебдить. Прикрыв глаза, я раскинула сеть. Четыре зеленовато-жёлтых огонька замерли справа на втором этаже. Ещё два таких же и два сиреневых в центре. Так, шестеро людей, два эльфа. Все живы, но почему не двигаются? Ещё одно. Мне говорили, что в форнаге осталось десяток бойцов. Так где же ещё двое? Ещё двоих Я обнаружила во внутреннем дворе замка, в садике, где устроен был аптекарский огород. Ну, во всяком случае, росли там не розы и лилии, а конид белена и ятрышник. Человек и гном удобно устроились на скамейке, вытянув ноги и прихлёбывая что-то из больших кружек. Вполне мирная картинка. Вот только меня они не видели в упор. Вообще. Перекидывались какими-то шутками, посмеивались, периодически все также мирно отхлебывая из кружек. Магическим зрением я видела, как переливается вокруг их голов, как будто бы мыльный пузырь, не дающий им видеть реальность, полностью прячащий даже ауру. Что еще за гадость придумал этот парашкевский воспитанник? И структуру я не вижу. Нет, это уже совсем странно. Обычное заклинание видит со мной сплетением разноцветных. Самые простые формулы, ученические, выведенные и отработанные давным-давно на заре магии этого мира, отличаются от сложных, сконструированных для определенного случая или существа, только лишь закрученностью построения. Чаще всего можно увидеть кончить ленту, потянуть за него и распустить вязь, ну или запутать ее еще больше. Тут уж как повезет. Но заклинание, закрывшего мир от этих двух воинов, я не видела вообще. Ладно, темный тебя поберет, ты меня разозлил, Миуш или как там тебя. Я попробовала проколоть мыльный пузырь ледяной иглой, безуспешно. Попыталась прожеч кончиком воображаемой сигары, и снова неудача. Ну хорошо, тогда так. Температура воздуха вокруг тряплятого объекта резко понизилась, пузырь покрылся и ним и лопнул. Осколки с легким стеклянным звоном посыпались на скамью. А оба бойца вскочили на ноги, отбросив в сторону кружки и схватившись за оружие. Вот именно, сказала я, делая шагом навстречу. А то я и не узнавала вас, бойцов бригады Серебряного Орла. Я Лавиния Редфилд, магда зналатель службы магической безопасности Союза Королевств. Как это вы вылепли в такое, ребята? Здравствуйте, госпожа Редфилд, коротко кивнул гном. Я вспомню, мы вместе с моим троюродным зятем, капонелем Бризк, дорном брали того некроманта. На... А, да, я вас тоже помню. Гиттер, э, Гиттерфорш. Так точно, Финего Гиттерфорш, госпожа Райтфилд. А это мой напарник Жан Бризо. Второй молча кивнул. Ну, хорошо, очень коротко расскажите мне, в какой момент вы попались. Бригада вошла в замок, и командир разослал пары патрульных по основным помещениям, а сам остался в главном зале. Мне показалось, что когда мы выходили в эту дверь, вризок ивнул на тёмный зёв коридора, звук такой, как будто тонкая шёлковая нить колпнула. И вроде как мы с Финном уже вернулись в лютецию, выходной у нас, и мы в кабачке у реки пиво пьём. Это что же зачаровали нас? Получается, что так. Но вот съешьте меня без масла, я не понимаю, пока как это было сделано. Ладно, пойдем, вытащим мою секретаршу из экипажа и будем выручать остальных. Как и следовало ожидать, остальные попались в такую же ловушку: командир в главном зале, остальные в жилых комнатах. И я все еще не понимала, как же это было сделано. Мало того, что структуру заклинания я так и не увидела, разрушала чисто силовым методом. Так еще ведь оно и сработало не сразу. Механизм, если можно так выразиться, включился через сутки после ухода хозяина замка. Да, чувствую, мне будет о чем поговорить с коллегами-преподавателями академии маги понимае тель высшей квалификации. Мы с Маршерой стояли в главном зале замка. Высокие стрельчатые окна справа сияли красным золотом заката. За спиной у нас вчернял камин, в пасть которого, по-моему, свободно мог бы въехать мой экипаж, а перед нами была та самая темная кожа, приколоченная к стене здоровенными золотыми гвоздями. Я никак не могу понять, какая это руна, повторила я. Уже все примеряла, и вот ни одна не вписывается. А может, это что-то другое, что-то уперлось в руны? Засомневалась Марджери. Ну, это не рисунок, не графическое выражение заклинания. Эстетического смысла я в этом сооружении тоже не вижу, так что это не украшение интерьера. Если брать совсем ушлюдоецкие идеи, то это и не шкура врага, поскольку кожа телячья. Хорошие выделки, кстати, глубоко мысленно заметила моя секретарша. Такую не везде делают. Вот в Севилье я знаю одну мастерскую. Ага, и еще в Алайхе, тут рядом, кстати. Погоди, погоди. Анна отошла на несколько шагов и присмотрелась. А ты можешь на эту шкуру наложить карту? Какую именно? Карту? Да, попробуем карту Союза королевств. Я очертила пальцем круг, заключающий в себя чёрную кожу. Над её поверхностью засияла полупрозрачная карта Союза. Чуть-чуть уменьши ка масштаб, распорядилась Марджери. Но я уже и сама видела, что семь золотых гвоздей абсолютно совпадают на карте с расположением главных столиц Союза: Лютеции, Люнденвика, Праги, Барса, Рима, Кракова, Монакома. И это значит, что грядущие неприятности нисколько не ограничиваются попыткой смены власти в Галии. Пау окрасил паутину куда шире. Личные покои нашего противника, спальню, кабинет, небольшую гостиную и библиотеку я оставила напоследок. Хотя мои коллеги, побывавшие в замке сразу после его захвата бригадой Серебряного орла, и утверждали, что там пусто, я уже поняла, что всё нужно проверять самой. Хватило одного взгляда на зачарованного Гиттерфорша и его сослуживцев. Именно поэтому в комнаты я не входила сразу. Сперва в дело шел небольшой огненный шарик, который очерчивал периметр двери и повисал под потолком. Затем я осматривала помещение магическим зрением и запускала свой поисковик. Пару лет назад, когда я практиковалась в ментальной магии в Аргримаре, мы придумали это заклинание на пару с великим шаманом Буздуком. Очень удачное получилось в нем сочетание воздуха, ментала и земли, неожиданное и эффективное. Правда, структуру трехклятых предумок я начеку этот поисковик не распознавал все равно, но он их определял мгновенно и границы очерчивал. Пока мне этого было достаточно. Библиотека была большой, пыльной и малоинтересной. Какие-то романы, старые справочники и даже кулинарные книги. Такое впечатление, что все это было продано вместе с замком и не покидало полок давным-давно. Я поискал о тайники, таких обнаружилось два: один за картиной с изображением связки убитых фазанов, второй за одним из книжных шкафов. Оба набиты только паутиной. Возникла надежда, что за шкафом все-таки спрятан подземный ход, а разговоры о подземных ходах никого не оставляют равнодушными. В спальне не осталось даже кровати. Вот интересно, он кровать что с собой что ли увез? Пробормотала я с удовольствием Марджери. Что ж, дабы никто не сквернил ложе великого мага, предположила она. Угу, а пепел съел, чтобы наверняка уж. И снова ничего интересного. Тайник под половицей пуст, тайник в подоконнике тоже. Последняя надежда кабинет. Вот здесь я воспряла духом. Во-первых, кабинет мага интересен вне зависимости от того, что в нём сохранилось. Главное, что маг был в нём недавно. В этом случае отлично читались отзывыки всех заклинаний, которые он использовал. Во-вторых, в этом кабинете осталось все так, будто хозяин несколько минут назад вышел: письменный стол, кресло у стола, распахнутая дверца сейфа. Средний ящик стола был приоткрыт так привычно, что я даже не стала туда соваться. Там, наверняка, есть ловушка. А если запустить огонек и истерик жечь бумаги, так что сперва надо разобраться с техниками иначе-го. А потом уже удовлетворять любопытство. Сейф пуст, а вот под паркетом снова тонечок. Точно такой же, как был в особняке Ловали. Ну-ка, посмотрим. Не буду утверждать, что я вскрыла этот сейф быстрее, чем в прошлый раз это удалось студентам, но не прошло и 20 минут, как было снято последнее запирающее заклинание, обезврежен щелчок, и я распахнула крышку.